глава 13. трактир куда они завалились оказался небольшим чистым и относительно дешевым для столицы эрик слышал что и солнечный считается дорогим местом университет как никак но от здешних цен у него до сих пор глаза лезли на лоб служанка ставя на стол кружки и кувшин с вином мазнула грудью по плечу к нуду и наклонилась еще ниже торопливо оправдываясь вырез платья был якобы скромно прикрыт платком Только тот выглядел полупрозрачно, то ли от частых стирок, то ли потому, что добрую часть нити выдернули намеренно. Кто его разберет в полутьме? Не попытаться разглядеть, что там, в услужливо подставленном вырезе, было невозможно. И, разумеется, кнут немедленно туда уставился. Эрик приподнял бровь, удивившись, что вниманием обделили его самого. Потом сообразил. Перстень магистра он снял еще когда не пробирались лесами до почтовой станции. Мешался с непривычки. Позже, достав уже вставки, обнаружил, что кольцо болтается на пальце, норовя скользнуть. Так что он с чистой душой спрятал его на дно сумки, наказав себе найти мастера, чтобы подогнал. Да так и не удосужился. Ощущает себя невидимым, оказалось. Странно. Конечно, он давно понял, что простолюдинки тянутся не к нему самому, а к возможностью получить несколько монет за проведенную ночь. На случай, если позже выяснится, что она не осталась без последствий. А то и туго набитый кошель, если последствия унаследуют дар. Но понимать и ощутить на собственной шкуре вещи разные. Интересно, подумалось, не кстати. Мара была с ним потому, что ей нравился он сам, или, как уверяла Рагна, лишь потому, что он лучший ученик курса. Был. Как долго она будет помнить его, если будет вообще? Одно письмо пришло, написанное в тот же день, как он покинул солнечное. Все испятанное слезами. Но потом и глядится, и... Эрик сунулся носом в кружку, отгоняя паскудную мыслишку. «Все-таки Альмот редкостная, сволочь». Кнут меж тем уже умастил ладонь на заднице служанки, выспрашивая, что кроме Жаркова есть на кухне. «Мы ж договаривались», — буркнул Эрик. «Мы говорили про бордель, а не...» Он бросил на стол несколько медиков. Служанка собрала деньги и исчезла. «Какая разница? И так, и так нужен не ты, а твои деньги». Разница в том, что она могла выбирать, клеится ли ко мне или нет, как вон та, например. Кнут указал взглядом в дальний угол, где другая служанка принимала заказ, стоя в добром ярде от посетителя. Хмыкнул. Или завидуешь, что клеилась не к тебе? Эрик допил, плеснул еще. Я свое не упущу, не переживай. Но если ты собрался по девкам, вернусь обратно. Говорил же, сегодня не хочу. Или думаешь, караулить тебя станут? «Нет, я ведь обещал показать тебе город. Но почему бы и не порадоваться тому, что жив и могу щупать девчонок, а не рассеян прахом над...» Кнут поморщился. «Ладно, не будем о плохом. Давай-ка выпьем за то, чтобы жить, пока мы еще живы». Эрик кивнул. Хороший тост. Они выпили, потом выпили еще, потом Кнут вспомнил, как впервые вернулся в общую спальню изрядно веселье, а приятели поставили ему к кровати таз с ледяной водой и заорали подъем. В ответ Эрик рассказал, как у него ночью стащили одеяло, заменив полотенцем, а он никак не мог толком проснуться и сообразить, почему, как ни свернись, не получается укрыться целиком. Конечно же, за этим последовало очередное «это напоминает мне», и через полчаса оба хохотали так, что на них стали оглядываться, впрочем, потревожить никто так и не решился. Когда зал почти опустел, хозяин подошел к ним сам и поинтересовался, намерены ли господа остаться до утра, и если нет... Он нижайше просит их покинуть трактир, потому что уже глубокая ночь, и пора закрыть двери. К тому же еще немного, и стража будет просто забирать с улиц всех прохожих. — Ненамеренный, — помотал головой Эрик. — Мне обещали показать город. — Я бы все же посоветовал вам остаться, господа, — сказал трактирщик. — Не, — Кнут покачал пальцем у него перед носом. — Я обещал. Пойдем. На улице действительно стояла глубокая ночь, но обе луны светили так ярко, что можно было даже не зажигать светлячок. Снова открылась и закрылась дверь трактира, выпуская кого-то еще, потом проскрежетал засов. И правда заперлись. Куда теперь, поинтересовался Эрик. Ноги держали не слишком твердо, но земля пока не норовила встать на дыбы, а значит возвращаться не годилось. Продышаться немного и станет совсем хорошо. К университету полюбоваться на иллюминацию, это правда красиво. И такие плетения ты вряд ли где еще увидишь, хотя применить их негде, конечно. Еще можно к королевскому дворцу, там тоже красиво ночью, и фонари не гасят до утра. А потом... А потом по ходу дела с кивнул Эрик. Види. Ага. Кнут взял его под руку, огляделся и вдруг резко пошатнулся, толкнув так, что Эрик едва не растянулся на мостовой. Что-то щелкнуло, свистнуло, зазвенело железом о камень. Из полумрака между домов выступили пятеро. Четверо с ножами, еще один держал в руках разряженный самострел. Эрика задачно вытаращился на них. Ты, часом, ничью жену не оприходовал? Хотя надо быть совершенно безумным, чтобы открыто напасть на одаренного, о подобных случаях ему слышать доводилось. И иногда месть даже удавалась. Арбалетный болт в спину не разбирает, дар там или нет. Впрочем, и в лицо тоже. Слишком быстро. «Нет, но вот эти две рожи сидели в дальнем углу трактира». Кнут Павел рукой, жест получился слишком широким, так что Эрику пришлось подхватить приятеля за пояс. «Кажется, нас грабят». Тот, что с самострелом, наступил на скобу, быстрым резким движением взводя тетиву. Острие болта нацелилось в лицо Кнуда. «Именно. снимая перстень, отдавай кошель. И ты тоже». Эрик изумленно моргнул, расплываясь в идиотской улыбке. Поймал взгляд приятеля, сосредоточенный и неожиданно трезвый. Едва заметно кивнул и расхохотался глупым пьяным смехом, тем более, что притворяться почти не пришлось. Было действительно ужасно смешно. Они думают, что опасен только кнут, а он просто богатенький и прилипало при одаренным. Все так же смеясь, Серик со всей дури хлопнул соседа по плечу, начиная плетение. Узор сложился почти мгновенно. Эрик сам оторопел так, что едва не выпустил нити. Самострел подлетел в руках грабителя, хлопнул тетива, болт улетел в небо, а сам самострел с размаху шмякнул хозяина по лицу, с хрустом сминая нос и рассекая кожу на лбу. Разбойник взвыл, выронив оружие. В тот же миг кнут отшвырнул еще одного от души, приложив затылком о ближайшую стену. Эрик плетением подхватил падающий самострел, хоть будет чем от меча отбиваться. Подставил железные плечи оружие под клинок третьего, легнув в колено и добавил слевый поддых. Первый отнял руки от лица, но еще раз, получив самострелом по морде, осел на мостовую и затих. Четвертый застыл в неловкой позе, скуля от страха. Вокруг ног до коленей воздух стал густым, не прорваться. Пятый, то ли трусливее, то ли сообразительнее остальных, со всех ног помчался прочь. Эрик запустил ему в спину все тем же самострелом, прибавив полету скорости и силы плетением. Грабитель с размаха шваркнулся на мостовую, не успев толком выставить руки, Пропахал ее носом и скорчился с куля. Кнут деловито собрал с поверженных кошелей. «Как там говорят? Что сбои взято, то свято. Поделим». «Но не сейчас же», — отмахнул Серик. «Поднялся мостовой нож. Дрянь редкостная. Бросил обратно». «И то верно». Кнут спрятал добычу за пазуху. «И что будем делать с этими болванами?» Эрик ухмыльнулся. «Приведем форму в соответствии с содержанием. Превратим в баранов». Глаза Кнута на миг удивленно расширились. Потом он расхохотался. «Ага, давненько я жареной баранинки не едал». Единственный оставшийся в сознании грабитель, все так же раскоряченный, стоя в киселе, отчаянно завыл. Эрик поморщился. «Не вопи, как из самострела в спину и в пятером на двоих так храброй, а как мордой в результате ткнули, так пощадить и не надо в баранов?» Зайчатина тоже ничего, облизнулся кнут, и им больше подойдет. Вой перешел в нечленораздельный скулеж. «Боюсь, из этих только слезняки», — вздохнул Эрик. «И в самом деле, что с ними делать-то? Отпустить нельзя. Отлежаться и снова кому-нибудь в спину стрельнут, причем на этот раз попадут. Добить? До сих пор ему убивать не приходилось и начинать с обезоруженных и поверженных?» Он выругался. «Устало и скучно. А как хорошо начинался вечер?» «И вот же твари, какой вечер испортили!» — Кнут словно читал его мысли. «Ничего, я собирался развлекаться, я развлекусь» и он подобрал нож и шагнул к бездвижному грабителю тот заорал во всю глотку помогите убивают вопль эхом отразился от стен пошел гулять по улице где то вдалеке отозвались встревоженные голоса застучали шаги о а вот и стражи сказал кнут когда они нужны так их нет а как на улицу с лязгом вывалились трое в доспехах и при оружии эрик вздохнув зажег светлячок чтобы не пришибленный нароком Драться со стражей ему не хотелось совершенно. «Забирайте этих, а мы пойдем», — надменно бросил Кнут. «Не знаю, что надо иметь в голове, чтобы попытаться ограбить чистильщиков». Он кивнул Эрику и направился прочь. Эрик зашагал следом. «Господа», — раздалось из-за спины. «Ах да», — Кнут, развернувшись, распустил плетение, сковывающее ноги грабителя. «Вот теперь точно можно забирать». «Что ты собирался с ним сделать?» — спросил Эрик, когда они завернули за угол. Некоторых развлекает чужая боль, если Кнут вдруг из таких, разговаривать с ним больше будет не о чем. Срезать одежду, и пусть топали бы домой голиком все четверо, хмыкнул приятель. А ты что подумал? Ничего, извини, он кивнул. Понимаю, был у нас один, на год старше меня учился. В парке сука жила, ее все подкармливали Потихонька он... Хватит, Эрик догадался, что будет дальше. А что наставники? Наставники, изумился Кнут. Откуда бы им знать? Эрик удивленно на него посмотрел. «Не рассказали?» «Кто? Среди нас доносчиков не было. Сами темные устроили». Он помолчал. «Только, думаю, если его это чему и научило, так только лучше прятать такие дела». Кнут снова замолчал, уже надолго, затем добавил. «Сейчас бы я его просто убил. Зараза, я снова почти трезвый. И повторить негде. Все закрылось уже». «Держи», Эрик достал фляжку. «Удачно захватил, будто чуял. Но и так никакой выпивки не напасешься». Кнут кивнул, прикладываясь к хмельному. «Вернемся, лью Но какая у него была рожа, когда ты сказал про барана!» Они хором расхохотались. Эрик тоже глотнул из фляги, в голове зашумело. «Ну вот, так-то лучше, а то и сам почти протрезвел. Немудрено после такой встряски. Не ту светной твари, конечно, но болт в лицо — это почти верная смерть. Жалко, стражники быстро явились, я бы еще остальных в чувство привел». И всех тварей зверинец перечислил, чтобы пробрало как следует. А потом таки отправил бы домой голиком. Затянувшаяся шутка перестает быть смешной, рассеянно заметил Эрик. А что за зверинец? Столичный зверинец. Ты разве не слышал? Эрик покачал головой. Отец нынешнего короля выстроил, да примет творец его душу. Но и его величество, по слухам, хорошо платит ловцам, сказал Кнут. В королевский зверинец пускают всех. Конечно, недаром. Говорят, привезли единорога, но я его еще не видел. — Единорогов не бывает. — Ты еще скажи, что девственниц не бывает. — Нет, эти как раз бывают. Сам он осекся. — Но договаривай, раз начал. Кнут пихнул его локтем в бок. — Да что там договаривать? Эрик снова от души отхлебнул. Хмельное уже почти не обжигало. — Пожалуй, хватит. Все равно не поможет. — Я здесь, она в солнечном. Вот и все. — Так зацепило? Эрик кивнул. Не рассказывать же, что Мара до сих пор снится. Хотя какой там до сих пор? Это ведь лишь кажется, что много времени прошло, раз столько всего случилось. А на самом деле? И сны такие, что только скабрезными словами передать. Поэтому рассказывать незачем и вспоминать. Ох ты ж, как не вовремя. Перемелется мука будет. Кнут хлопнул его по плечу. Лучше найдешь. Может быть. Но единорога все равно не бывает. И русалок, и драконов. Врал, Альмот, как пить дать врал. — Как-то не бывает. Пойдем смотреть. — На драконов? — Эрик приподнял бровь. — На единорога? Раз говорят, что привезли, значит, привезли. Кнут подхватил его под руку и куда-то поволок. — Так ночь на дворе закрыта? — Пф, кто это в зверинец через главные ворота ходит? Деньги лишние, что ли? Пойдем, — говорю, — а потом будем искать русалок. Эрик сунул фляжку обратно за пояс и спорить не стал. Зверинец так зверинец. Тем более, что он там действительно никогда не был. Хоть посмотрит. Кнут свернул куда-то в закоулки, такие узкие, что пришлось все же зажигать светлячок, а то в тени домов собственных ног не разглядеть. Остановился перед каменной стеной в полтора человеческих роста, из-за которой торчали дубовые ветки. Вот, погоди. Может, когда-то стена и была монолитной, но время выкрашило кладку. Кнут вскарабкался наверх с быстротой и ловкостью кошки. Эрик замешкался. «Будь это дерево, или хотя бы выпей он чуть меньше, с другой стороны, был бы он трезв, полез бы ночью в королевский зверинец?» «Чего задумался?» – раздалось сверху. Кнут сидел на стене, болтая ногами, и ухмылялся. Эрик подавил желание подпрыгнуть и сдернуть его за штанину. «Будь это дерево, а под ногами сугробы или на худой конец трава, а не сплошной камень, точно не удержался бы от соблазна». Он сорвался в полуярде от земли, ободрав пальцы, изрядно приложившись к скулой ошершавый камень. Выругался, запустив хихику еще наверху приятеля фляжкой, больше под рукой ничего не было. Кнут поймал ее, пошатнувшись и присосался к горлышку. "Эй, нам еще обратно лезть", окликнул его Эрик. "Вылезем, только не здесь", широко ухмыльнулся Кнут. "Помочь?" Эрик показал ему неприличный жест и начал карабкаться снова, в этот раз гораздо внимательнее, выбирая, куда поставить ногу. Взобравшись, уселся рядом и глянулся. В паре ярдов от стены рос раскидистый дуб. Чуть в стороне поблескивала вода, а дальше виднелась решетка. «Не вздумай прыгать вниз», — предупредил Кнут. «Надо перебираться на дерево». «А что там, внизу?» Вместо ответа Кнут опустил светлячок к самой воде. Оттуда вынырнула длинный рыл, разинулась полная зубов пасть и, щелкнув, попыталась ухватить огонек. «И ты не представляешь, как быстро они бегают». Эрик присвистнул. Даже не хочу представлять. Не надо, поверь. Я как-то на спор прыгнул. Как залетел на дерево, не помню. Самая нижняя ветка, насколько Эрик мог судить при не слишком ярком свете, торчала на высоте в два человеческих роста. Неплохо. Угу. Чуть штаны не намочил. Кнут распрямился, балансируя наверху стены, словно не пил вовсе. Прыгнул, поймав ветку, таз пружинил под его весом и вскарабкался, оседлав ее у самого ствола. Эрик по-хорошему ему позавидовал. Сам он предпочитал библиотеку тренировочной площадки, Окнут худощавый и гибкий, двигался на диво ловко. «Прейгай», — сказал тот. Эрик помедлил. «Боязно. Кнут понял. Подхвачу, если что». В воздухе повисло почти законченное плетение. Эрик примерился, прыгнул и не промахнулся. Закинул ногу на ветку, взбираясь на нее. Кнут выпрямился, прижавшись к стволу, перебрался на другую ветку, потом на следующую, что вторым концом вросла в решетку ограды. Пробежал, балансируя руками, спрыгнул по ту сторону решетки. Эрик красоваться не стал, прополз, вися, цепляясь руками и ногами. Сознание, что внизу караулит здоровенная зубастая пасть, изрядно прибавляло цепкости пальцем. Наконец он тоже приземлился по другую сторону ограды. — Ты будто вообще не пил. — Нет, в черепушке шумит и море по колено, — ухмыльнулся Кнут. — Ну, знаешь, сколько раз я здесь хаживал? — Догадываюсь, — Эрик покачал головой. — Ну ладно, сейчас ночь, никого нет. А днем неужели не ловили? — Ловили, конечно. Но что они сделают? Мы же ни чернь. На ябедничали в университет, розгами досталось. Столько всего. Ни в первый, ни в последний раз. Эрика задачно возрился на него. — Меня ни разу не секли. — Да ты что, такой примерный был, — поинтересовался Кнут, возвращая ему фляжку. «Как все? У нас вообще редко секли. Вот в карцере сидеть на воде и хлебе доводилось». Больше всего его тогда утомила скука, а вовсе не голод и темнота. Три дня без книг. Это же рехнуться можно. Кнут двинулся по аллее. Эрик зашагал следом. «В наш университет прутьев завозили больше, чем в мастерскую корзинщика. И после Бьорна удивляться, пожалуй, нечему». Эрик промолчал. Имя ему ни о чем не говорило. Светлячок вырвал из мрака за решеткой огромную полосатую кошку. Зверюга сощурилась на свет, зевнула, явив здоровенные клыки. Что за история? Поинтересовался Эрик, чтобы не молчать. Это было за два года до того, как я там появился, так что только слухи. Из темноты лениво вышел еще один громадный кот, желтый, с заросшей длинным мехом головой. Неодобрительно глянул на светлячок и рыкнул. Громко и жутко. От неожиданности Эрик упустил нить, и свет погас. Кнут рассмеялся. «Здоровенный, правда? Не хотел бы я быть тем, кто их ловил. Под такую лапу попадешь». И Эрик кивнул. «В общем, я так и не узнал, с чего там все началось», продолжал Кнут, зажигая свой светлячок. «И, кстати, в первый раз меня высекли за то, что посмел спросить об этом профессора. Навсегда отбили охоту лезть не в свои дела. Потом все равно узнал. Над ним подшутили, ему не понравилось. И прежде, чем его скрутили, Бьерна Уголек убил трех учеников, сломал ногу четвертому, И едва не прикончил преподавателя. Открыто, без оружия, на чистом плетении. Говорили, он всегда был нелюдимым и не понимал шуток. Некоторые шутки я не понимаю, пожал плечи Америк. После розыгрыша должно быть весело всем, а когда один сидит по уши в дерьме, образно говоря, остальные ржут. Не знаю, меня там не было, сказал Кнут. Может, он всегда был говнюком. Может, те пошутили слишком неудачно. Может, он вообще свихнулся, переучившись. Он слыл очень старательным, а до защиты оставался месяц. Но после того секли за малейшую провинность на всякий случай. Он остановился у таблички на перекрестке аллей, вгляделся в руны. «Гляди-ка, и вправду единорог. Пойдем посмотрим». «Единорогов не бывает, — упер Серик. Это сказки». «Тогда пойдем посмотрим на сказку».